Глава 17 Перерождение Эта нежить не была похожа на тех тварей, что мы прикончили ранее. Она как минимум в пять раз больше, соответственно, заметно выросла и толщина костяной брони. «Не мешай мне, юный певец!» Сказал мне Тар, вновь нацеливая свое оружие на голову гигантской костяной змеи, в которой находилась руна. «Чтобы выбраться, нам придется ее убить». «Нет!» – рыкнул я и ударил по его оружию, отчего энергетический заряд ушел куда-то в сторону. Тар отреагировал на вторую мою попытку ему помешать. Он очень резко ударил меня в грудь своей ногой, отчего меня отшвырнуло на добрый десяток метров в сторону. Даже энергетический щит не помог. «Сволочь!» Кажется, я сломал несколько ребер, но аргейтовская химия мгновенно привела меня в чувство. Гигантская змея, напоминающая своим капюшоном кобру, вытянулась, нависнув над нами. Тар тем временем снова нацелил свое оружие, и я мог помешать ему только одним способом, воспользовавшись репульсором. Щелк! Оружие за моим плечом ожило и взяло пришельца на мушку. Мне достаточно было щелкнуть пальцами, и оно выстрелит. Но внезапно вдали раздался грохот, а рядом с Таром колыхнулась земля. Вера! Это был предупредительный выстрел от Веры. И он подействовал. Тар мгновенно сообразил, что это было, и не став стрелять, рванул в сторону. Змея наконец-то отошла от пробуждения, оскалила огромную пасть и бросилась на нас. Целью ее стал именно мой инопланетный спутник. Она рванула за ним, едва не снеся меня своим здоровенным хвостом. Я лишь благодаря ускоренным химией и рефлексам смог отпрыгнуть в сторону. Ребра болели, но сейчас не то время, чтобы о них думать. Тар уводил змею прочь, а та, в свою очередь, сносила все, что попадалось на пути». Тар пытался найти убежище в постройках, но те оказывались лишь временной преградой. Нежить играючи сносила их. Что делать? Что делать? Думай, Ник. Тар все-таки выстрелил, но, на мое счастье, попал не в руну, а чуть левее распылив маленький кусочек костяного капюшона. Но змея-нежить этого даже не заметила. Издали я увидел, что она чуть было не съела Тара заживо, Но тот в последний момент успел отпрыгнуть в сторону и даже ухитрился выстрелить, попав змее в нижнюю челюсть и уничтожив один из клыков. «Надо каким-то образом разделить руну со змеей». Я бросился за ними, хотя, надо признавать, бежать вслед за гигантской змеюкой было сложно. Тар был на порядок быстрее меня, и эта змея тоже. И все же, за счет того, что они то и дело петляли, снося при этом один дом за другим, я уже через пару минут их догнал. Особо не думая, я просто запрыгнул на костяной хвост монстра и тут же об этом пожалел. В один миг я почувствовал себя ковбоем на Родео. Меня норовило скинуть каждую секунду, и если это случится, то приземление выйдет жестким. Так что я, вцепившись в костяные пластины, полз дальше. Нежить пока меня не заметила, надо этим пользоваться. Когда я сумел добраться до изголовья змеи, стало чуть проще. Тут меня уже не бросало из стороны в сторону, но и руки к тому моменту были деревянными. От напряжения я уже не чувствовал своих пальцев. До капюшона оставалось совсем немного, но каждый метр давался мне тяжелее, чем предыдущий. И в этот момент словно боги услышали мои молитвы, и змея замерла. Она потеряла тара из виду и теперь медленно крутила головой, пытаясь отыскать пришельца, а меня все еще пока не заметила. Забираться наверх стало гораздо проще, но усталость никуда не делась. Наконец я забрался на самый верх капюшона и почти добрался до головы, но в тот момент змея резко нырнула вниз, прильнув к земле а я чуть было не полетел вперед. Ощущение было, словно я оказался на носу вагонетки американских горок, совершающий крутой вираж, будучи непристегнутым. У меня в какой-то миг даже ноги оторвались от костяной брони, и я чудом ухитрился удержаться. Змея рассекала древний город, не оставляя камня на камне от древних построек. В данный момент, как мне кажется, она пыталась найти Тара а тот затаился и, возможно, выбирает момент, чтобы сделать тот самый выстрел и одним махом убить руну. Нужно торопиться. Кряхтя, я оказался совсем близко от принцессы. Руна была наполовину погружена в кости, из ее груди выходили призрачные нити, уходившие прямо в недра нежити. «Руна!» — крикнул я, оказавшись рядом, и это было ошибкой. Змея наконец-то меня заметила, встрепенулась и попыталась сбросить наглеца, но я слишком многое преодолел, чтобы так просто сдаться. В правом наруче помимо дробовика и портативного гранатомета был еще гарпун с тросом. Раньше мне использовать его не доводилось, но думаю, сейчас самое время. Я вбил гарпун в кости, а затем закрепил трос, набрасывая его на себя и прочно фиксируя себя на голове чудовища. Оно отчаянно трясло головой, перегрузки при этом были просто чудовищны, но я не сдавался. Моей целью было спасти руну, так просто от меня этому чудовищу не избавиться. В какой-то момент змее пришла гениальная идея раздавить меня мощным ударом о землю, но тут мне на руку сыграла руна. В последний миг то, что было мозгом змеи, сообразило, что раздавив меня, она раздавит и принцессу, и остановилась за миг до того, как нас расплющило бы о землю. Ух, это было опасно. Это вызвало в мозгах нежити заминку, а мне дало немного времени на передышку и заодно позволило таки заняться руной. Я попытался привести принцессу в себя, но это ни к чему не привело. Проклятие крепко держало ее в своей хватке и не выпускало, как физически, так и духовно. Я попытался ухватиться руками за эти призрачные магические нити, но безрезультатно. «Извини, Руна, надеюсь, ты не сильно разозлишься, и твои сородичи не прикажут меня казнить». Я разорвал платье девушки, обнажив ее небольшую грудь и положил ладонь на то место, где сходились все нити. В таких вопросах не до деликатности. Чем меньше преград между мной и источником магии внутри дракаски, тем лучше». Разумеется, змея подобная восприняла очень плохо, вновь впав в буйство. Она металась из стороны в сторону, снося дома вокруг, но ничего не могла сделать с маленьким человечком. Я прикрыл глаза, отрешившись от мира и перегрузок, сосредоточившись на магии, которую ощущал. Вначале я почувствовал тепло и едва уловимый запах лаванды. Кажется, это была энергия руны или то, что можно было назвать ее душой. Именно к ней, к этому маленькому комочку энергии, тянулись щупальца чего-то темного и ужасного. Я попытался их оборвать, но почувствовал острую боль и запах гнили. Мои руки словно жгло призрачным потусторонним огнем, но я не сдавался. Эти связи в буквальном смысле высасывали из девушки жизнь. Сгусток с ее душой тускнел и очень скоро совсем бы растворился. Я ухватился за нити с удвоенной силой. Моя сила потоком хлынула в призрачные руки, создавая что-то похожее на броню. И боль и жжение тут же заметно уменьшились. Я тянул эти нити, пытаясь оборвать, ощущая при этом нестерпимую вонь. В этот раз было намного хуже, чем когда-либо раньше. Казалось, что меня с головой окунули в зловонные потроха. К горлу подступила тошнота. Отростки от магических нитей вонзились в мою руку и попытались пробить броню, и скорее всего это бы у них получилось, но я сумел их отодрать раньше. И тут же ощутил волну ярости нежити. Оторвав часть нити, ведущих к руне, я причинил этому существу настоящий вред. Не повредил костяную броню, которую легко восстановить, а ранил на уровне магического конструкта, находящегося в основании проклятия. Отбросив одни отростки, я вцепился в другие, начав отрывать уже их. Душа руны при этом трепетала, словно ощущала мою близость. «Борись, ты справишься!» Когда оставалось всего несколько нитей, существо осознало опасность и решило действовать куда более грубо. Оно слишком плотно слило свое ядро с душой девушки, и такое грубое разделение было опасно для них обоих. Нити впились в меня, скрутили по рукам и ногам, попытавшись слиться со мной, но встретили сопротивление. Созданная мною броня выдерживала удары, но вряд ли это продлится долго. Вся эта схватка происходила не в реальности, а в моем подсознании или каком-то другом месте, находящемся за пределами материального мира. Там существовал лишь дух, и нити скручивали не настоящего меня, а лишь мою проекцию». Но это было так же опасно, как и в реальности. Я сопротивлялся изо всех сил, рвал их на себе и был близок к победе, но в этот момент произошло то, чего я никак не ожидал. Моргнув, я вернулся в реальный мир и уставился на костлявую фигуру мелкой нежити, которая вонзила острую кость прямо мне в грудь. Я пнул ее ногой, сбрасывая со змеи, но в груди все еще торчал кусок кости. Кажется. Пробита легкая. Лишь чудом кость не пробила сердце. Голова шла кругом. Легкая наполнялась кровью, и я ощущал, как нити некротической энергии начали вновь присасываться к душе руны. Я вновь попытался их вырвать, но понимал, что теряю сознание. Даже срочная инъекция препаратов из модуля биологической поддержки ничего не дала. Разум туманился, и мне приходилось преодолевать себя, чтобы не потерять сознание. Я должен спасти руну и вернуться домой. Я тут не сдохну. Помощь! Мне нужна помощь! В какой-то момент я оказался в полной темноте. Она обхватывала меня, увлекала за собой, давая мир и покой. Нет! Руна! Лили! Кшера! Я цеплялся за остатки сознания, за потоки энергии, пытаясь выбраться из западни собственного разума. «Я тут не умру!» «Помощь!» Когда казалось, что я почти растворился во тьме, внезапно ощутил, как нечто схватило меня и потащило на свет. «Кристаллический демон!» Он был слегка размытым, но, вне всякого сомнения, это был он. В ушах стоял тот самый звук трескающегося стекла, который я часто видел раньше во сне. «Ты поможешь мне?» Этот вопрос удивил меня самого, но вместо ответа демон вонзил свою руку мне в грудь, без труда пробивая грудную клетку моей ментальной проекции. А в следующий миг я сделал первый вдох в реальности. Грудь была сдавлена и наполнена странным ощущением. Раненое плечо, которое уже давно меня беспокоило, полыхало так, словно туда налили кипятка, но одновременно с этим я почувствовал себя сильным. Намного сильнее, чем когда-либо. Я схватил руну за грудь и вновь сосредоточился на ее душе и том, что пыталось ее поглотить. Не все нити вернулись на место, а лишь половина, но и в таком темпе руне осталось недолго. Я с удвоенной силой впился в некротические отростки, начав отрывать их, и удивился, что в этот раз это гораздо проще. Теперь я мог отрывать их не по одному, а сразу несколько, один за другим. Некоторые из них пытались атаковать уже меня, но безрезультатно. Не тервались и сгорали одна за другой, пока не осталось ни одной. Я протянул руку своей проекции и коснулся души руны какая маленькая и теплая. Я держал ее на ладони, и даже самую малость касался чувств и эмоций девушки. Страх, любопытство, нежность – все это было подкреплено обрывками воспоминаний, но когда я коснулся их, то тут же отпрянул. Они были готовы хлынуть в меня бурным потоком, разрушая уже мое собственное «я». «Подожди немного, Руна» у меня есть еще одно незаконченное дело. Развернувшись, я сосредоточился на нитях, уходящих куда-то во мрак. Именно там притаился мой враг, некротическая тварь, желающая поглощать души, голодная и злая. Я устремился вслед за нитями, оказавшись перед огромным бесформенным сгустком энергии, от которого тысячами во все стороны отходили нити. Столкнись я с ними до встречи с демоном, то, наверное, испугался бы. Но почему-то сейчас я уверен, что смогу его одолеть. Я рванул вперед прямо навстречу к нему, и тут же путь мне стали преграждать нити. Подобно щупальцам гигантского спрута, нежить пыталась меня скрутить и разорвать на куски, но нити, касающиеся моей ментальной брони, вспыхивали алым светом, сгорая дотла. Оно не смогло меня остановить. Я оказался у самого сердца проклятия и вцепился в него своими руками. Краем глаза отметил, что руки сейчас выглядят иначе, словно сделаны из алого кристалла. Но в тот миг мне было все равно. Я должен был спасти руну во что бы то ни стало. Существо дрогнуло, завопило от ужаса и, кажется, даже попыталось сбежать, но я крепко держал его, разрушая магический конструкт. Буквально рвал на куски саму суть этой нежити, и она ничего не могла с этим поделать. «Теперь ты знаешь, что чувствовала беззащитная руна. Сдохни!» Я оборвал одну из центральных силовых линий конструкта, являющейся для этого существа такой же важной, как артерии на теле человека, и лишь после этого вздохнул с облегчением. Нежить распадалась и умирала. Но делала это тихо, без агонии, которая обычно бывала во время гибели прошлых монстров. Нужно возвращаться. В следующий миг я вернулся в реальный мир и сделал это очень вовремя. Задержись я в этом магическом мире еще хотя бы на минуту, как в реальности все могло обернуться крайне плохо. Змея разрушалась. Кости осыпались вниз, а вместе с ними начала падать и руна. Я в последний момент успел схватить девушку за руку и перетянуть к себе, заключив в объятиях. «Держись крепче», — сказал я ей, хотя это было немного глупо, ведь в сознание она так и не приходила. Прижимая ее к себе, я что есть силы прыгнул на остатки какого-то здания, которые не выдержали моего приземления и обрушились. Тут же прыгнув во второй раз, мы с ней оказались на земле, где я смог вздохнуть с облегчением. Руна лежала у меня на руках. Такая милая и одновременно беззащитная. Девушка поморщилась, а затем открыла глаза, сонно посмотрев на меня. «Ник...» «Все хорошо, Руна. Ты в порядке?» «Я видеть страшный сон...» Тихо прошептала она и, протянув руку, коснулась моей щеки. «Там было так темно и страшно, а затем появился ты и спас Руну». Я улыбнулся и бросил взгляд на горизонт, где уже начинало подниматься солнце. «Похоже, мы выбрались». Но тут уже сердито зашипела Кшера, видимо, заревновав к тому, что девица в разорванном платье нежится у меня на руках. Руна испуганно пискнула, спрыгнула с моих рук и бросилась бежать на ходу, показывая к Шери язык. Я улыбнулся при виде всего этого. Кажется, им весело. — Спасибо, Вер. Если бы не твой выстрел, та убил бы руну. Поблагодарил я Веру, повернувшись к ней. Еще секунду назад улыбающаяся женщина мгновенно изменилась в лице и тут же отступила на два шага, выхватывая пистолет и нацеливая его прямо на меня. «Вера, ты чего?» – опешил я, да и бегающие девушки остановились, непонимающе уставившись на блондинку. «Ты извини, Коль», – голос ее звучал очень серьезно, не намека на обычные шутки и душевность. «Но я что-то не помню, чтобы у тебя был рок». «Рок? Какой еще?» – нервно усмехнулся я и рефлекторно поднял руку, коснувшись головы. Слева из лба у меня действительно что-то росло.